Он, Домициан, хочет быть подобен спокойному Марсу, он такой и есть. Именно в своем спокойствии он угрюм, богоподобен, опасен. Таким его ненавидят римские аристократы, таким его любит народ, любят солдаты. И то, чего не мог добиться Веспасиан, несмотря на всю свою общительность, и не мог добиться Тит, несмотря на металлический звон в голосе, а именно популярности – Ее Домицан добился своим угрюмым величием. ⁇ Интересно! ⁇ Очень интересно ⁇ заметил он на этот раз уже одобрительным тоном и добавил ⁇ Вот это вы сделали неплохо, мой Василий ⁇ Теперь у него впереди долгий вечер, и император не знает, чем ему заняться до того, как он ляжет спать. Когда он представляет себе лица людей, приглашенных им сюда, в альбанское имение, то, хотя их очень много, он не находит никого, чье общество было бы ему желанно. Одной единственной жаждет он, но позвать ее мешает гордость, поэтому лучше уж он проведет вечер один, более приятного общества, чем свое собственное, Домициан да не находит». Император приказывает зажечь все светильники в большом зале для празднеств. Вызывает и механиков, обслуживающих хитроумные машины, благодаря которым стены зала могут быть по желанию раздвинуты, а потолок убран вовсе, так что над головой открывается небо. В свое время все это было задумано им как сюрприз для Луции. Она не оценила его по достоинству. Многие его подарки она не ценила по достоинству». В сопровождении одного лишь карлика Селена входит император в просторный, сияющий огнями зал. В своем воображении Домициан рисует себе толпы гостей. Он садится, принимает небрежную позу, невольно подражая статуе Марса, и представляет себе, как его гости в многочисленных покоях дворца сидят, лежат, ждут полные страха и тревоги. Для забавы он заставляет уменьшать и увеличивать зал, убирать и опускать потолок. Затем некоторое время ходит взад и вперед, приказывает погасить большую часть светильников, так что видны только отдельные, слабо освещенные части зала. И снова шагает по огромному покою. За ним скользит его гигантская тень и крошечная фигурка карлика. «Приехала Луция или нет?» И тут же... «Ведь он еще бодр и готов работать дальше!» Домициан вызывает к себе своего министра полиции Нарбана. Нарбан уже лежал в постели. Когда Домициан вызывал к себе министров в неурочное время, большинство из них в смущении не знало, в каком виде им следует явиться. С одной стороны, император не желал ждать, с другой считал оскорбительным для своего сана, если явившийся по его зову не был одет с величайшей тщательностью. Однако Нарбан знал, насколько он необходим своему владыке и насколько благосклонность императора неизменна, поэтому он просто набросил поверх сорочки парадную одежду и этим ограничился. Нарбан был невысок, но статин. От его крепко сбитого тела еще веяло теплом постели, когда он явился к императору. Мощная квадратная голова, сидевшая на еще более мощных угловатых плечах, Была не причесана, энергичный подбородок не брит, и казался от этого еще грубее, а локоны очень густых черных, как смоль, волос, хотя и жирно смазанные, все же не лежали на лбу, как того требовала мода, а беспорядочно и нелепо свисали на топорное лицо. Однако император простил своему министру полиции эту небрежность, может быть, он ее даже не заметил. Напротив, сразу же доверительно обратился к нему. Рослый человек обхватил рукой плечи Низенького, стал с ним ходить по сумеречному залу, заговорил в полголоса намеками. Заговорил о том, что войной и отсутствием императора можно воспользоваться и слегка прочесать сенат. Еще раз, теперь уже вместе с Нарбаном просмотрел имена своих врагов. О каждом он был хорошо осведомлен, и память у него была отличная, но в крупной голове Нарбана хранилось гораздо больше фактов, предположений, доказательств и доводов за и против. Император продолжал ходить с ним взад и вперед деревянной походкой, тяжело опираясь на него, все так же обнимая его за плечи. Выслушивал, вставлял вопросы, высказывал сомнения. Он, не задумываясь, раскрывал перед Нарбаном свои мысли и чувства, ибо питал к нему глубокое доверие, доверие, возникшее из тайников души».